В память Ильювия вдруг всплыл рассказ о том, как в 1842 году Самуэль Морзе открыл беспроволочную телеграфную связь. Оказалось, что нет никакой необходимости всю дотянуть телеграфные провода, потому что электрический сигнал прекрасно передается как по ним, так и без них. Он сделал это открытие в тот день, когда стал свидетелем того, как один корабль разорвал своим килем проложенный по дну реки телеграфный провод, а передача сигнала при этом продолжалась, как будто ничего и не случилось. Увидев, как рука матери находит руку отца и ложится на нее, и при этом старики не обмениваются ни единым словом, Льюви осознала, что в бескрайних просторах гигантской, резонирующей матрицы, какой является космос, всегда происходит обмен энергией между ее частями. Оставалось только понять, продолжался ли этот невидимый, неосязаемый обмен между ее родителями все эти годы, или возобновился только сейчас, когда обострилась их способность ловить самые тонкие энергетические токи. Кстати, именно тяжелая болезнь отца, доставившая ему столько страданий, помогла Льюве осознать, что сама она обладает этим даром с рождения, ибо он передан ей по наследству. Еще в детстве для нее было огромным утешением почувствовать этот обмен энергией продолжавшийся, несмотря на всю напряженность родительских отношений. И пусть провисли и разорвались давние, казавшиеся такими прочными энергетические нити, некогда связывавшие их, любовь все равно продолжала кружить между ними со скоростью желаний. Ей хватило одного взгляда на переплетенные руки родителей, чтобы многое понять. Например, раздражительность матери, как следствие постоянной борьбы с желанием обнимать и целовать своего мужа, Так она изливала гнев на детей, не имея возможности объясниться с ним. Поняла она причину такого сильного пристрастия отца к музыке. В ней он искал хоть какую-то замену так нужной ему ласки Лючи. В одну секунду все обрело смысл. Точнее, смысл существовал всегда, но вот открыла его Льювия только сейчас. Как бы она хотела догадаться об этом давно, многие годы назад, но всему свое время, и очень многое в этой жизни нельзя изменить по своей воле. Например, Дону Хубила понадобилась целая жизнь для того, чтобы восстановить разрушенный некогда мост. Однако он добился своего за мгновение до смерти. И это позволило ему уйти в лучший мир со спокойной совестью. Последний день жизни он провел в коме, не в силах даже пошевелить пальцем, чтобы отстучать хотя бы пару слов по телеграфу. Он дождался Лючи и теперь считал себя вправе умереть. Льювия была уверена в том, что свет, которым загорелись глаза ее матери в тот последний миг, ярко осветил ему путь в далекие неведомые края. Они попрощались безмолвно, без единого слова, но в очень большой любви. Мудрость людская безгранична. В пословицах и поговорках зашифрованы великие истины, смысл которых дано постичь лишь на личном опыте. Сколько раз я повторяла «что имеем, не храним», а лишь после смерти отца поняла глубину этих простых слов. Его отсутствие — непередаваемое, неизмеримое для меня потери. Я не в силах передать то, что обрушилось на меня, когда я осталась одна». Единственное, что я знаю четко, это то, что я теперь не такая, как раньше. Никогда мне уже не быть дочерью Дона убила. Никогда мне не испытать вновь ощущение того, что есть на земле человек, который всегда поможет мне, поймет меня, поддержит, что бы ни случилось. Мне трудно примириться с существованием в мире, в котором нет моего отца. Он ведь всю мою жизнь был рядом. И в счастье, и в горе. Если я болела, отец был рядом. Не урядится в личной жизни, он снова здесь. Поехать куда-то на каникулы с ним. Сходить на праздник в школу к моим, уже моим детям. Кто же еще, как не он. С деньгами опять худо, отец здесь, рядом. Всегда улыбающийся, всегда внимательный, всегда готовый помочь, чем угодно. Будь то отвезти внука в школу, или почистить целую миску грецких орехов, сходить со мной на блошиный рынок лагунилья, или что-нибудь еще, что придет мне в голову. С той секунды, как он просыпался утром, и до того мига, когда глаза его закрывались, и он погружался в сон, отец был готов помогать людям. Я знаю, что подобные рассуждения — плод моего эгоизма. То, как существовал отец в последние месяцы, трудно назвать жизнью. Он очень страдал. Труднее всего ему давалось то, что он стал зависеть от других. И если говорить честно, то смерть стала для него облегчением. Особенно такая смерть. Он скончался окружённой любовью, рядом с нами, и искренне любящими его, в своей кровати, а не где-нибудь в одиночестве бездушной больничной палаты. Единственное, о чём я жалею, это о том, что не успела свозить его напоследок к его любимому, Хак-Нап, тому самому морю у города Прогресса, где он учился плавать. Мы уже стали готовиться к этой поездке, а вот только со здоровьем у отца стало совсем плохо, не до путешествий. Но мы надеялись. По крайней мере, солнцем он проститься успел. Утром он попросил меня посадить его у окна, чтобы в последний раз поприветствовать светило. Вечером того же дня Он умер. Исполняя его волю, мы облечаем его в тот самый белый льняной костюм, в котором он танцевал с мамой Дансон, и вызываем похоронную службу. День был пасмурным, солнце спряталось за тучами. Несмотря на это, мама пришла в темных очках. Было понятно, что она их надела для того, чтобы спрятать воспалившийся от слез глаза Это меня нисколько не удивило. Ее боль была знакома и мне. А вот что меня действительно поразило, так это то, что мама назвала меня моим настоящим именем. Когда мы пошли по дорожке мимо могил, она вдруг крепко взяла меня за руку и попросила, «Не бросай меня, Льювия!» Я внезапно ощутила ее маленькой и беззащитной. Какой же одинокой чувствовала она себя, второй раз в жизни потеряв человека, который был ее мужем. Вернувшись с кладбища, я попрощалась с Лолитой, с Доном чуче с Натей Авроритой, а затем закрыла дверь в комнату отца и неделю туда не заходила. Мне было невыносимо больно видеть его пустую кровать, выключенное радио, молчащий телеграф, пугающие своей ненужностью кресло-каталку. Когда прошли эти семь дней, Желание почувствовать себя рядом с отцом пересилило горечь утраты, и я вошла в его комнату. Здесь все вещи, вся атмосфера по-прежнему хранили его тепло, вот только его самого уже не было. Мне вдруг впервые стало по-настоящему ясно, что я никогда больше не увижу отца, что не услышу, как в детстве его шагов по лестнице, и никогда не вздохну с облегчением, зная наверняка, что как только он придет, все сразу изменится и изменится к лучшему. Теперь этого не будет никогда. Я вспоминаю, как тяжело было видеть, что он умирает, быть с ним рядом в момент ухода. Я думала, что достаточно подготовилась к неизбежной скорой смерти отца, но, как выяснилось, ошибалась. К этому нельзя подготовиться. Тайны жизни и смерти, переходы между ними — слишком для человеческого разума. Нам стоит немалого труда ориентироваться в трех измерениях, а тут... Мы знаем только то, что мертвых с нами нет, что они ушли, оставили нас, одних. Всякий, кто видел безжизненное тело, поймет, о чем я говорю. Увидев мертвого отца, неподвижно лежащего на кровати, Я вспомнила, какой ужас мне довелось пережить в детстве, когда после спектакля в кукольном театре я попала за кулисы и заметила марионетку, висевшую на гвозде, вбитом в стену. Всего за несколько минут до этого я видела ее танцующей, поющей, говорящей, и вдруг она предстала передо мной совершенно в ином облике. Молчащая, неподвижной Словно потерявшие душу и сердце Она перестала казаться персонажем сказки Она на глазах превратилась в разрисованный кусок дерева Разница между той марионеткой и моим отцом Заключалась в том, что кукла, повинуясь воле артиста Могла снова ожить, а отец уже нет Это тело никогда больше не заговорит Не пошевелится, не встанет не будет смеяться и ходить по дому это тело умерло и мне предстояло определить судьбу принадлежавших ему вещей. я предпочла заняться этим сразу же чтобы не продлевать свои мучения выдвинув ящики я стала сворачивать отцовскую одежду разбирать его книги пластинки из них я отложила себе диск верхиний лопа и еще один трио лос панчс Вскоре я наткнулась на небольшую шкатулку, в которой он хранил самые памятные для него вещи, своего рода символы. Открывала я ее медленно, бережно, с должным почтением. Внутри я сразу же увидела мамину фотографию. На снимке ей лет 15. Моя фотокарточка с овальной растушевкой в первые школьные годы. Фотографии моих детей, брата. Конвертик с совсем тонких младенческих волосков, подписанный маминым почерком, на память о моем любимом Рамира. Небольшая тетрадочка с пометками и примерами по нумерологии Майя и подробный рисунок-чертеж во всех деталях, повторяющий одну из стел древнего народа. Медиатор, чтобы играть на гитаре. Спичечный коробок. Открыв коробок, я увидела внутри мой первый выпавший зуб с записочкой, в которой отец не забыл указать не только само событие, но и его дату. Я точно же вспомнил этот день. Папа уложил меня спать, и мы вместе засунули мой зуб под подушку. Чтобы мышка его унесла, сознанием дела пояснил отец. Я спросил его о том, что станет с моим зубом. Папа ответил так. «Я же сказал, не волнуйся». «Придет мышка, унесет зубик, а взамен принесет себе денежку». «Да, это понятно. А потом? Что останется моим зубом?» «Потом? Ну да. После того, как мышка унесет его». «Ах, вот и о чем! Ну так вот, мышка спрячет его в коробочку и будет хранить вместе со своими главными сокровищами». «Да нет же, папа, ну как ты не понимаешь? Я хочу знать, что с ним самим будет». Но самим зубом он развалится? Ну, наверное, да. Только очень-очень не скоро. А так, конечно, рано или поздно он превратится в пыль, как и... Только тебе еще рано об этом волноваться. Так что, чипи-чипи, моя кап-кап, ложись в кроватку и спи. Спокойной ночи. Папа, как всегда, оказался абсолютно прав. Мышка сохранила мой молочный зуб Среди самых дорогих для нее вещей Пока что он целый Но рано или поздно превратится в пыль Как и предсказывал отец Но опять же, по его словам Ждать этого нужно еще много-много лет Сама не знаю почему Но эти воспоминания и размышления Помогли мне справиться с горечью утраты Я надолго отвлеклась, задумавшись о пыли Пыль ты есть, и в пыль обратишься. Все живое рано или поздно обращается в пыль, в прах. Мы ходим, попирая ногами пыль, которая есть останки того, что раньше было крылом бабочки, цветком, звездой, камнем. Мы вдыхаем пыль, бывшую некогда ногтями, кожей, легкими и сердцем. В каждой мельчайшей пылинке хранится целый мир воспоминаний. Например, о ночах любви. В этот миг пыль перестает быть для меня символом одиночества. Наоборот, она превращается в полную свою противоположность. В этой пыли хранится память о миллиардах людей, живших на земле и ходивших по ее пыли. Кружащиеся в воздухе пылинки — это священные частицы — Отец Салькуатля, Будды, Ганди, Христа. Такой же пылью разнесется по планете останки моего отца, частицы его ногтей, его кожи. Они уже разлетелись по всему городу, а ведь есть еще те, что оставались после него во всех городках, где бывали они с мамой. И это еще не все. Отец живет во мне» в моем теле, в теле моего брата, моих детей, моих племянников. Его биологическое и человеческое наследие сохранится в нас, в наших мыслях, в наших воспоминаниях, в том, как мы видим и понимаем этот мир, как смеемся, как говорим и как двигаемся. Во время похорон эта мысль позволила мне от души обнять брата, чего я не делала уже много лет. А еще... Благодаря ей я примирилась с жизнью. Не знаю, но от чего то у меня возникает ощущение, что отец где-то рядом. Может быть, всему виной мое обыкновенное желание чувствовать себя комфортно. Проходят дни, моя жизнь вернулась в нормальное русло. Но почему-то иногда, когда я занимаюсь повседневными делами, у меня вдруг возникает ощущение, что отец здесь, что он со мной. И у меня на душе становится так спокойно. Я не знаю, права я или нет, но мне почему-то кажется, что где бы сейчас ни был мой отец, он порадуется, узнав, что я снова стала изучать астрономию, хотя бросила это занятие, страшно сказать, когда вышла замуж, что я начала учить язык майя, и что первое, чему я буду учить внука, сына федерика после того, как он научится читать и писать, это нумерология древних майя хотя бы ради того, чтобы он не забывал о своем прошлом и о своем наследии. Вчера мне приснился один удивительный сон. Мы с отцом едем на машине. Машина очень старая, «Шевролей-56». Мы едем в Юкатан, в прогресса. Над дорогой целое облако бабочек. Некоторые из них разбиваются о ветровое стекло нашей машины. За рулем я. И вдруг отец спросит чтобы я разрешил ему порулить. Не успеваю что-то ответить, а он уже сидит на водительском месте. Я и во сне помню, что он ничего не видит, но мне почему-то не страшно, когда он садится за руль. Отец счастливый, смеется, я вслед за ним. Только на поворотах у меня немного захватывает дух, потому что отец как будто не совсем вовремя крутит руль. К моему удивлению, когда на очередном изгибе дороги отец уверенно держит руль прямо, Мы не падаем в пропасть, а продолжаем движение, которое теперь становится полетом. Мы пролетаем над несколькими городами, и в каждом из них находятся люди, приветливо машущие нам руками. Крестьяне в полях снимают с амбрера и тоже радостно машут нам, как старым знакомым. Подлетев к морю, отец радостно восклицает. «Смотри, чипи-чипи!» И со всего размаху влетает в воду, где начинает весело бултыхаться. Мне остается только удивляться, как хорошо он плавает, несмотря на всех своих Паркинсонов. Из этого сна, такого глубокого и заразительного, я возвращалась очень долго и постепенно. К реальности меня вернул один хорошо знакомый звук. В изголовье моей кровати, смотрящей на север, стоит старый телеграфный аппарат. И вот он стучит по спинке кровати, передавая мне что-то азбукой Морзе. Ну вот и дождались. Наступило 14 февраля. В Мексике это не только день всех влюбленных, но и день работников телеграфа, который отмечается официально, только, само собой, об этом сегодня мало кто знает. Телеграфисты, сыгравшие такую важную роль в развитии систем связи, в наше время совсем забыты. Я прекрасно понимаю, что никому сегодня нет дела до Дона педра Но жалко только, что ни один из тех, кто подключается к интернету, не вспоминает в этот миг о том, что в свое время именно телеграф был прообразом и, пожалуй, единственным в истории подобием этой всемирной паутины, позволяющей нам сегодня так просто общаться друг с другом. Да что там говорить, жизнь порой бывает куда более неблагодарной. В конце концов, важно не это. Самое интересное в людском общении — Это то, что наши слова, написанные, произнесенные или спеты, попадают в пространство в сопровождении эхо других голосов, которые произнесли то, что считали нужным, намного раньше нас. Слова несутся в эфире, омытые слюной из чьих-то губ, уже услышанные чьими-то ушами, уже подстроившие под себя и подстроившиеся сами под ритм биения тысяч чьих-то сердец. Они проникают глубоко в нашу память и тихо-тихо лежат там до тех пор, пока новое желание не оживит их, не наполнит заново энергией любви. Я считаю, что одно из самых важных и самых необыкновенных особенностей слов является их способность выражать любовь. Слова, как и вода, прекрасные проводники энергии, А из всех ее видов наибольшей преображающей силой обладает энергией любви. Все те, чья жизнь изменилась к лучшему благодаря моему отцу, позвонили, чтобы поздравить его с двойным праздником. Первыми были Хесос и Люпиты, и они очень огорчились, узнав, что отец уже умер. Из жизни ушел человек, знавший, как соединять и воссоединять людей, их надежды, их иллюзии. Их желание Вот что оказывается в итоге важным и значительным Способность человека продолжать жить после смерти В памяти других людей Благодаря преображающей силе его слов Кстати, вот те слова, что содержались В адресованном мне в тот день сообщении Дорогая Чипи-Чипи, смерти нет Но жизнь, та которую ты знаешь, прекрасна Живи и умей радоваться жизни. Я люблю тебя. Твой папа. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тихлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Ноябрь 2004 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Наталья грачёва